Вячеслав Миронов, Ирпич из Лондона. События подлинные. Географические названия, фамилии и имена изменены. Автор выражает признательность за помощь в работе над книгой СОС ФСБ России УФСБ Российской Федерации по Красноярскому краю. Кушаков Лето душно. Марево висит над городом. Высокая, массивная, старинная работа, вставками толстого стекла входная дверь резко распахнулась, чуть не слетая с петель, и молодой мужчина, чуть за тридцать лет, вышел на улицу, худощав, черный, как вороного крыло волосы, зачесанные назад и растепанный, видно начинающийся залысины. Он был сильно возбужден, и под кожей даже гуляли желваки. Мужчина остановился на крыльце, нервно плюнул под ноги, обернулся назад и, бросив беглый взгляд на табличку, висевшую на здании, «Федеральная служба безопасности России», «Управление Федеральной службы безопасности России по такому-то региону». Снова плюнул, но уже в сторону двери, откуда только что вышел. Шагнул с крыльца, направился было в сторону ГУМВД, где проходил службу, но вдруг резко развернулся и двинулся в противоположную сторону. Идя по одной из центральных улиц региональной столицы, он достал телефон и набрал номер. — Леха, здорово. — Все тихо? — Хорошо. — Прикрой меня. Буду спрашивать, скажи, что был, но смотался на встречу с источником. — Нет, проблем нет. Уже нет. — Все нормально. Рассосалось. — Нет, помощь не нужна. — Завтра расскажу. Все, пока. Пройдя метров 200, мужчина остановился перед рестораном «Шкварок» и быстро спустился вниз в подвальное помещение, которое занимал этот ресторан. В зале почти пусто, в полумраке было видно, что только один столик занят. Он сел за ближайший, достал платок, вытер пост со лба, лица и шеи. К нему подошла официантка и подала меню. Мужчина резко отодвинул его и проговорил. 250 пятьдесят водки. Самый лучший и самый холодный. И закуску, под водку, и горячее. Мясо какое-нибудь. Только быстро, очень быстро, как будто вчера». Пара мужчин лет пятидесяти за соседним столиком обернулись и с неодобрением посмотрели на молодого посетителя. Один из них усмехнулся и в полголоса обратился к своему визави. «Никогда не хамить обслуживающему персоналу, а то принесут тебе чай с пенкой». Второй мужчина, неспешно потягивавший пиво из литровой кружки импортного стекла, недоумевающе посмотрел на него. И тот, вытерев салфетской губы, и продолжил. «Анекдот такой есть». Поезд, вагон, две проводницы. Одна и бабища. Что обойти, что перепрыгнуть одинаково. Вторая сопля зеленая, у нее первая самостоятельная поездка. В купе сидят кавказцы. Шумные, горластые, требуют принести им чай. Молодая несет на подносе четыре стакана. Все как положено. Чай по стаканниках, сахар отдельно. Возвращается в слезах. Опытная спрашивает, мол, в чем дело. Молодая вещает, мол, кавказцы требуют чай с пенкой. Им, говорит, всегда такой подают, специальный. Видавшая видопроводница сдвигает на затылок кормленную пилотку, тешет задумчивостью задумчивости квадратный лоб, потом легко хлопает по нему. «Еллы-палы, точно! Давай стаканы!» Юное дитя железнодорожного племени подает поднос со стаканами. Пораженная тетка плюет четыре стакана чая для кавказцев. «Хотят с пенкой, будет им пьянка, неси!» Молодая несет чай, возвращается с деньгами за чай и щедрыми чаевыми, половину отдает наставнице. «Так что никогда не следует хамить обслуживающему персоналу Геннадий Андреевич», — резюмировал рассказчик. «Когда-то давным-давно было у меня мимолетное увлечение юной девой, она же студентка, в дочке годилась по возрасту. Но по мозгам и опыту за закулисья общественного питания многому у нее научился. Например, что ничего не страшнее обиженной официантки». Если просто так похоти или похоти ради обидел официантку, то готовься, что получишь отбивную, которая повалялась на полу. Чай, а также сету и кушанье будут с пенкой, как в анекдоте. Ибо официантка оставляет половину чаевых себе, а вторую половину передают на кухню, и они распределяются между всеми кухонными поварами и рабочими, включая посудомойку и уборщицу. Его товарищ, отхлебнув полкружки пива, возлился в спину молодого мужчины. Полагаете, что чай с пенкой ему обеспечен? Это будет зависеть от его дальнейшего поведения, тех чаевых, на которые рассчитывает дружный коллектив всей точки общепита, дорогой мой Геннадий Андреевич. Но давайте вернемся к нашим баранам, вернее, к поставкам средств от глистов из Казахстана. Тем временем их сосед по столику крутил головой, явно нервничал, было видно, что он просто взбешен. Мужчина вел какой-то внутренний диалог, иногда даже жестикулировал что-то аргументированно доказывал своему невидимому собеседнику. На мгновение прекратил внутренние переживания и громко крикнул в сторону бара. «Девушка, водки принесите, остальное потом. И быстро, очень быстро. Вчера. И самый холодный, чтобы зубы ломило». Мужчины за соседним столом переглянулись. Чую, что водку ему подадут с пенкой?» — усмехнулся Геннадий Андреевич. «Все будет зависеть от того, как он дальше будет себя вести». «Все имеет причинно-следственную связь, видимую и невидимую, так мир устоен», — ответил его из-за «Вы абсолютно правы, и все правильно просчитали, Олег Федорович. Не зря про вас говорят, что вы видите людей насквозь, подобно немецким лучам, доброго доктора Рентгена», — улыбнулся Геннадий Андреевич. «Все имеет причинно-следственную связь в этом мире», — повторил тот. «Так на чем мы остановились?» Мужчины снова начали обсуждать свои проблемы. А молодой человек с нетерпением возлился в сторону бара, слегка постукивая кулаком о толстую столешницу, как будто задавая ритм передвижения официантки. Его не интересовали ни точеная фигурка, ни длинные ножки, ни длинные волосы, собранный хвост, ничего, лишь запотевший, наполовину полный графинчик водки. Девушка поставила на стол стопку и начала наливать тягучую от холода жидкость, полную лей. Официантка невозмутимо кивнула и наполнила стопку почти до краева, только пару миллиметров не хватило до того, чтобы водка не начала переливаться через край. Мужчина, не дожидаясь, когда останется в одиночестве, жадно схватил стопку и одним махом опрокинул рот. — Полную! — полную! — громко стукнул он по столешнице. Официантка равнодушно посмотрела на него и налила вновь полную стопку. Мужчина опрокинул ее, но уже помедленнее. Некоторое время держал возле щеки, а потом бросил сквозь зубы. «Иди. Дальше я сам. Закуску тащи и поскорее». Мужчины вновь обернулись на него. Геннадий Андреевич укоризненно покачал головой, но ничего не сказал. Олег Федорович лишь поднял палец вверх. «Весь мир работан видимыми и невидимыми связями, друг мой, ибо как аукнется, так оно и откликнется. Поверьте мне на слово». Мужчина был поглощен собственными мыслями и не слышал никого. После четвертой стопки он яростно снял через голову шелковый ручной работы галстук, небрежно скомкал его и запихнул в боковой карман пиджака. Затем снял и его, повесил на спинку стула, стоявшего рядом за его столиком. Растягнул на рубашке и отогнул их. Через ткань нагрудного кармана просвечивало красным служебное удостоверение. Он пил, вяло закусывал, и чем больше в нем накапливалось количество алкоголя, тем сильнее он сам себя распалял, ведя незримый монолог. Размахивал кулаками, поправлял прическу, тер уши. Так часто делают, когда не хотят слушать собеседника. Иногда у него явственно прорывалось. Ничего, ничего, я им докажу, я им докажу. Они поймут еще и пожалеют. Мужчины за столиком неподалеку продолжали беседу, свысока поглядывая на соседа. Принесли горячее. Тот, что постарше, Олег Федорович, обратился к молодой официантке, вогнав ее краску. Спасибо, дитя юное и прелестное. Из рук ваших замечательных яд приму. И церемониально наклонил голову. Яд вам я не принесу, только горячее, пола и густым ответила она. Спасибо вам. Олег Федорович накрыл своей громадной ладонью хрупкую кисть официантки, приподнял ее и нежно поцеловал. Девушка еще сильнее зарделась, сделала шаг назад. — Это вам спасибо. Редко встретишь галантного посетителя. Чаще не замечают, что я человек и девушка. Голова ее нервно дернулась в сторону соседнего столика. — Если вам еще что-нибудь нужно, скажите. Все, что угодно. И убежала. Геннадий Андреевич с улыбкой возлился на Олега Федоровича. — Удивляюсь вашему таланту очаровывать людей, подчинять своей воле. Неужели вы воспользуетесь секундной девичьей слабостью? — Ни в коем случае. Это заведение мне дорого, я ему благодарен. — Кстати, рекомендую, постелите на колени салфетку. Я прожил с женой больше тридцати лет. И вот последний месяц она меня обоснованно подозревала, но все косвенно. А тут обедал и капнул белый соус на брюки, не заметил. Дома скандал. Притащил ее за руку в это чудное место. Тут установлены видеокамеры. Попросил за небольшое вознаграждение показать моей держащей супруге, как я обедал и она увидела, как я в гордом одиночестве капаю соус на брюки. Естественно, меня простила, ибо ошибалась. Заодно я из ее памяти прежние косвенные признаки моих шалостей. Молодой человек продолжал нервничать, пить в одиночестве. Когда закончился прозрачный напиток в графинчике, он рассчитался банковской картой, на которой было написано «Кушаков роман». Оставил все чаевые, перебросил пиджак через плечо и, слегка пошатываясь, поднялся по лестнице. На улице остановился, вздохнул несколько раз глубоко, полной грудью, задерживая дыхание и оглядел улицу. Пока сидел в подвале, накачивая себя водкой, день подошел к полудню. Взгляд упал на здание управления ФСБ, откуда он вышел в ярости несколько часов назад. «Козлы!» Взлосплюнул сквозь зубы кушаков, и двинулся дальше, продолжая мысленно спорить с невидимым собеседником, не обращая внимания на то, как шарахаются от него встречные прохожие, не замечая никого и ничего. Утро. Контрольно-пропускной пункт на входе управления уголовного розыска ГУ МВД по региону на улице Робеспьера, у которого с каменным лицом дежурил постовой. Вертушка с металлическим лязгом пропускала сотрудников, спешащих по своим рабочим местам. Один из них поднес к считывающему устройству удостоверение. Там штрих-код. Компьютер считал, сравнил, записал время прибытия. На экране у постового выскочила надпись. Старший оперуполномоченный. Отдела уголовного розыска. Управление уголовного розыска. Майор милиции Кушаков. Роман Анатольевич. И фото. Для идентификации. Время хода. Постовой полицейский уже много лет нес здесь службу. Всех знал в здании, но порядок есть порядок. Автоматически скосил глаз на монитор компьютера, сверяя личность входящего, отдал честь начальству, а перо приветствовал кивком. Каждому честь отдавать «рука» — отвалиться. Со многими здоровался за руку. Компьютер зафиксировал время прибытия на службу майора милиции Кушакова. Отчет рычаг фиксатора, повернул вертушку на один оборот, майор отподнялся в свой кабинет по обшарпанной лестнице. Здание эксплуатировалось круглые сутки. Ремонта давно не было, поэтому ступени изнашивались быстро. Стены тоже были не первой свежести. Кушаков делил кабинет со старым майором милиции Романовым. Их часто путались за фамилией Романова и имени Роман у Кушакова. Часто их кабинет называли Ром Ромыч. Майор милиции Романов был 45 лет от роду. Высокий, поджарый, резкий, насмешливый и циничный. Густые волосы были коротко подстрижены, а седина у них немного старила его. Глубокие морщины на лбу распрямлялись только тогда, когда он сильно удивлялся. Внешне он был обаятельным, умел расположить к себе людей, любил рассуждать, пофилософствовать, но это лишь оболочка. На задержании был суров, а один из любимых его приемов при силовом захвате — схватить противника за горло, раскрытой ладонью. Молниеносным, почти невидимым для глаза движением, словно бросок кобры, он стальным хватом цеплялся в горло. Редко кто, почти сразу, не терял сознание. В молодости Романова играл в регби, да и сейчас поддерживал связи в спортивных кругах, стараясь не пропускать ни одного матча команды, за которую когда-то играл. А еще он старался помочь всем, кто к нему обращался за помощью. Никогда не брал за помощь деньги, спиртное, но требовал ответную услугу. Зачастую не для себя, а для другого нуждающегося. Со стороны казалось, что для него нет невозможного. За что бы он ни брался, всегда доводил дело до конца. Казалось, что преград для него не существует. Как для носорога или для хукера в регбийной атаке. И еще Романов презирал тех, кто ему врал или пытался обмануть. Волею случая Кушаков оказался в одном кабинете с Романовым, и тот оказывал ему всяческую помощь. Нередко подстраховывали друг друга на мероприятиях. Майор Романов был уже на месте, обложился папками с оперативными делами, что-то писал. Когда Кушаков вошел, Романов поднял глаза, Окинул майоров взглядом сверху вниз и проговорил. Да, Ромчик, и ту тебе как бы помягче сказать, не очень одним словом, как использованная жевательная резинка. Спасибо, что не как презерватив после употребления, хмуро парировал кушаков и плюхнулся на свой стол. Потом с трудом поднял глаза на романова и, неопределенно махнув рукой, протянул А-а-а. Достал из сумки небольшую бутылку минералки, запукинул голову, не отрываясь, выпил и приложил пустую колбу. — Эвана, ну как? — Романов от удивления присвистнул. — Ваше благородие, как посмотрю, нарезалось вчера. — И отчего так, позвольте, поинтересоваться? С горя или с радости? Или, пардон, решил с запой пойти? Он поднял указательный палец и улыбнулся. Вспомнил доисторический стишок, как раз тему. — С утра я вижу знакомые лица. Моя милиция идет похмелиться. Впереди идет оур — вечно пьян и вечно хмур. А затем идут гаи — вечно пьют не на свои. Вот идет мой участковый, грязный, пьяный, бестолковый, а потом БХСС. Деньги есть и бабы есть. А за ним идет ОВО, морда ВО и жопа ВО. Сзади следственный отдел. У лапы взял и нету дел. Пьянка и блуд — очень изнурительные занятия. И ты вот так, бестолково, беспощадный, безумно. Отстань, Леха. Клился Кушаков, продолжая держать бутылку у лба. Не видишь, башка раскалывается на части. Она у тебя еще больше будет раскалываться. У нас сегодня служебная подготовка». Роман удержал драматическую паузу и добил Кушакова. «Стрельбы?» «О-о-о!» – застонал Роман. «Отказаться никак?» «Вряд ли. В нашем министерстве правят бал не опираясь следаки, а кадры. Плевать, что стрелять будем часиков этот до семнадцати, а потом и вообще поработать надо. Бумаг кучу написать, да и по-живому поработать, с агентурой постичаться. Она же как женщину стечь требует». А потом Петровичу надо рассказать, как дела двигаются, и чтобы в статистике появилась от тебя галка о раскрытии тяжкого преступления, желательно в составе группы по предварительному сговору, а еще лучше организованной и даже преступной. О как! Но кадрам плевать. У них свои показатели. Стреляем, отчитываемся о попадании, чистим оружие, пишем конспекты, сдаем зачеты. Роману открыл свой сейф, достал толстую папку с документами и перекинул через поход на стол Кушакова. Подписывай по-быстрому. Секретарь вчера принесла на знакомление. Скоро прибежит. Нас много, она одна. Есть что интересное. Кушаков с сожалением оторвал бутылку от головы и с ненавистью посмотрел на толстую папку. Половина соус-хекретных циркуляров. Есть одна шифра-телеграмма о том, что кто-то по пьянке потерял пистолет в Удмуртии. Кого-то поймали на взятке тоже в западной части нашей необъятной родины. Короче, поднять, повысить, укрепить. Поймать и доложить. Ну и куча приказов, как московских, так и местных. Везде нас пугают, требуют доложить сроки. Ерунда, короче. Что в милиции было, то и в полиции будет, чую. Бумаг только больше, да отчетов раз сто. И контролеров куча. На земле скоро работать некому будет. На одного с сошкой, семеро с ложкой. Покачал головой Алексей и прикикнул на Романа. — Чего сидишь? — Подписывай скорее, а то заберут папку. Ничего там интересного нет, я внимательно читал. Кушаков вздохнул и, не читая, стал расписываться в листах ознакомления. — Ты чего так наелся? — не унимался Романов. — Отстань. — И все-таки. — бы не взяли. Отказали. Шипящим шепотом выдавил из себя Роман. — Теперь понятно, чего ты вчера такой загадочный был? — откинувшись на спинку стула, уголос голос засмеялся Алексей. — Костюмчик в жару приодел, галстук самый лучший повязал удавочкой. — Мама тебе подарила из Италии, привезла, Помню. Ты и костюмы носить не умеешь. Весь такой красивый, таинственный и неожиданный, как рояль в кустах. Ну давай, вещай». «А нечего рассказывать», — глухо произнес Кушаков, продолжая нервно подписывать документы. «Пригласили. Официально оповестили, что рассмотрели мою кандидатуру. Принято решение отказать. Вот и все». «Десять минут. И пошел вон отсюда, щенок». «Тю, и ты расстроился». «Я тебе что говорил? Дядю Лешу слушать надо». Дядя Леша плохого не посоветует, не мечтай. А ты, как дурачок, на конфетку повелся, на обертку красивую. Когда ты свою знаменитую группу раскручивал, выскочил один эпизод похищения в наших Атомградах, и ты побежал к чекистам, считай им палку подарил. У них под носом воровали, а они ушами по щекам себя хлопали. Или знали, но виду не показывали, чтобы источникам не засветить. А так по метовским материалам реализовались. Муть, одним словом. А тут ментиара прибегает, и на блюдочке с голубой каемочкой дарит дело. Группа попутно выявил, что во внешней охране периметра объекта наркоман Тарвакур. Понятно, что тебе этот факт ни ухом, ни рылом, а контрразведке тоже подарочек. Наркоман на охране атомной промышленности? И что они тебе сказали? Напомнить? Не надо, мотнул головой Кошаков. Помню. Нам, мол, такие сотрудники нужны. Подавай документы в контору. Те опера, с которыми ты дружбу водил, может и были искренни, и даже бегали с ходатайствами, но в кадрах решают все. Точно так же, как и у нас. Не помню ни одного случая, чтобы мента взяли в чекисты. Разная порода. Две несмешивающиеся жидкости. А ты слюни распустил, дела забросил, размечтался, что скоро будешь контрразведчиком, шпионов и террористов ловить пачками. Напомни мне, сколько тебе известно о настоящих шпионах, которых поймали в нашем регионе? Я вот кроме физика, который китайцам ждал таблицы по термоиспытаниям, чего-то там, не помню. Нет у нас тут спионов. Ельцин со своей бригадой в 90-е все сдал оптом за 5 копеек. Это когда в семье алкоголик, то он все из дома тащит и пропивает. Помню, в 26-м работали, банду брали. Старались тихо. Сидим под адресом, ждем. А тут кортеж едет с мигалками, автобусы полные ЦРУшников. Гаишники распугивают аборигенов только, что пулеметами не разгоняют водителей. Торопятся. Американцев на горно-химический комбинат повезли в гору. Об этой горе вслух запрещалось говорить. А тут наши сами с эскортом. Злодеи, которых мы в здесь, думали, что к ним облава. Давай полиция со всех стволов в квартире. Мы их на выходе ждали, пришлось входить через заградительный огонь. Тогда не было спецназа, а ОМОН на полгода вперед расписан. — Ни тебе бронежилета, ни еще чего. С пистолетиками наперевес в атаку на закрытую дверь. А там автомат и два пистолета боевых. Хорошо, что крышку люка конвизационно выдернули, как щит впереди себя, держит пулю. Повязали злодею, потом сутки водки в сознании приводил себя на работе. — А ты, говоришь, шпионов ловить. Террористы у нас могут быть, а шпионы — как кино. Все украдено до нас. — Не кисни, ты хороший опер. Не михическое государство защищаешь, которое на тебя болт с прибором поклало, а граждан от бандюганов. Реальных людей от реальных мерзавцев. Да еще получаешь от этого удовольствие. Ибо нет ничего интересного и азартнее в жизни, чем охота на человека. Ой, скажешь тоже, охота на человека, хунтл Кушаков, продолжай расписываться в бумагах. А ты смотри правде в глаза, себя не обманывай. Мужик должен получать удовольствие от работы. Денег нам с тобой платят, слесарь больше получает. Обещают в следующем году повысить, сделать полицию. Были ментами, станем понтами. Так за каким лешим ты на службу ходишь и сутками тут торчишь на мероприятиях оперативно-розыскных? Вспоминай, когда ко мне отправляют кандидатов на службу или стажеру, Какой первый вопрос я всем задаю? За каким хреном ты сюда припёрся? Чего ты хочешь от службы? Верно. И если ответствует юноша молодой со взором горящим, что, мол, хочу сделать мир чище что им пойти в дворники. Единственные люди в купе с кто действительно делает мир чище. Остальные лишь гадят. Вот и ты мне напомнил тех младенцев, рвущихся на оперативную работу. Пошел на амбразур, мол, возьмите меня, дяденьки, со шпионами бороться. Мозги совсем высушил шпионскими фильмами. Лучше подумай, о чем будешь докладывать по делам. Ничего же не делал. Думал, что все, я не мент, я чекист. Прен тебе. Трудись тут-то, а не там -а. Кушаков с облегчением бросил ручку на стол, закрыл папку с документами, отодвинул себя, откинулся в кресле, посмотрел в потолок и решительно проговорил. — Я им докажу. — Я им покажу. — Что им покажешь? — Фигу в окно. Или свой голый зад? — усмехнулся Романов. — Они тебя отшили, послали. Умойся, успокойся и иди дальше по жизни. Вот если бы ты в кадре попытался перевестись, я бы тебе понял и позавидовал. В 18.00 закрыл рот, запер сейф, рабочее место убрано. Выдавил слюны на печать, затворил дверь в кабинет и домой к жене под бок. Красота! А так, там опер, здесь опер. Смысл менять шило на мыло. Здесь ты опытный, уважаемый, всех и все знаешь. А там салабон зеленый, все с нуля. У тебя толковая агентура среди бандитов имеется. Тебя знают, что не подлечишь, не кресятничаешь. Мент в законе, слово держишь. А там? Там и контингент иной. К ним с подсходцем надо». Врыло не дашь запросто. Скучно, тошно. Душе негде развернуться. Кушаков, казалось, не слышал напарника. Невидящим взглядом, глядя сквозь него, он процедил. — Я им докажу. Они меня возьмут на службу. — Да, — кочнул головой Алексей. — "Я, же тебя алкогольным одеялом накрыло-то. — Ничего. Сейчас постреляешь в тире, и все злость в мишень выпустишь. — Пороховой дым. Вывезли с тебя эту дурь? Вечером пиво выпей перед сном, и поутру все забудется, как страшный сон. Контрразведка контрразведкой, а милицейские показатели будь добр, исполни. Кушаков открыл сейф, такой же древний, как и стол, вытащил из него многочисленные дела оперативных разработок, оперативно-поисковые дела. Это когда заводится дело по темному делу, личные и рабочие дела на агентуру. Романовка пошился в своих бумагах, смотрел, как Кушаков с видом страдальца, тупо взирает на кучу папок скорошевателей что громоздились перед ним, почти скрыв его макушку. «Рома, чего скис?» «Я-то думал, что все», — захнул Кушаков. «Вот и дела все сшил, опись закрыл. Написал каждую описи, в настоящем деле прошит и пронумерованно столько страниц. Дело сдал старший оперуполномоченный майор милиции Кушаков. Подпись поставил, правда, без даты. Даже написал «Дело принял» и прочерк. «А теперь в каждой описи придется писать, что дело принял я у самого себя». Напиши, мало ли как случается, пожал плечами Романов. Кушаков в раздражении бросил ручку, отодвинул из себя папку с делом. Понимаешь, мне кажется, что у меня за спиной все шушукается, скалят зубы, что вот не перешел на службу. Они в стукачи. Агент ли ты подался Рома? У чекистов? Не вижу, но чувствую. Романов тоже отложил ручку, посмотрел на него тяжелым взглядом. Мой юный друг. Давай я открою тебе тайну очевидных вещей. Послушай меня, дурака старого, может, чего умного и скажу. Пока ты занимаешься самоедством и упиваешься собственными переживаниями, жалея себя, ты не видишь мира, первое. Ты слишком о себе хорошо думаешь. Ни ты, ни я, никто вокруг нас никому не нужен, абсолютно. Каждый из нас копается в себе, в собственных проблемах. Это в кровавом Советском Союзе всем было до всех дело. Сейчас будешь валяться с пробитым финкой животом, и все будут только перешагивать через тебя. Их будет волновать вопрос, как бы не испачкаться в той крови, что вытекла из тебя. В лучшем случае скорую вызовут и в ментовку анонимно брякнут. Второе. Чужое внимание стоит денег. Все эти социальные сети несут только одну задачу – выделиться из всех, выделиться из толпы. Пусть даже это будет глупость, сопряженная с потерей здоровья, частичным увечьем. Для чего? Чтобы привлечь к своей персоне внимание и общение чтобы тебе плюсик поставили. Все озадачены только своими проблемами. В нашей конторе, чтобы месяц, квартал, полугодие закрыть с показателями, галку-палку, в графе раскрытия поставить и получить за это денег для семьи не меньше, чем в предыдущем. Я ничего не успею. Уныло проговорил Кушаков. Темнух у тебя много? Не очень. Возьми какую-нибудь, где есть за что зацепиться, чтобы лицо, тело какое-нибудь присутствовало и крути ему уши. Вон криминалисты немного освободились, и полиграф можно использовать. У меня один знакомый имеется, должок за ним висит. Берег для себя, вдруг пригодится, но дарю тебе. Будешь ты мне должен, а с него долг спешу. Бери криминалиста с его адской машинкой, тело и дави масло. По крайней мере, будет что сказать на заслушивании. А за раскрытие висяков остальное простят в этом месяце. И прокурорские такие вещи дюжи уважают. Поместят твой портрет на доску почета чтобы остальные ходили и плевали, как выскочку. Кушаков внимательно посмотрел на коллегу и смехнулся. — Мужик, ты вроде неплохой, но, как скажешь, гадость прямо в душу. — А это мой юный друг, чтобы не расслаблялся. И запомни еще одну простую оперскую истину. Не осуждай никогда и никого. Нарасти броню на душе. Даже когда с душегубом общаешься. Убил он кого-то, значит, так он считал нужным в тот момент. А тебе должно индифферентно на это. То и дело раскрыть преступления. Они ведь нас кормят. Не будет блатарей, не будет нас, ментов, прокуратуры. Следственный комитет разгонять придется. Адвокаты без хлеба останутся. Да и судейских тоже умножать на ноль надо. Я уже молчу про ведолаг Дубаков из Гуфсина. Все без работы останутся. В стране кризис. Работы нет. Куда все пойдут? На баррикады. Вот и получается, что преступники — это часть государственной системы сдержек и противовесов. Вон, скольких работ ей обеспечивают. Романов вдруг стал грустно-серьезным и продолжил. Еду сегодня на машине на работу. Пробка на кольце, стою, медленно двигаюсь, снова стою. Смотрю на газоне какое-то движение. А там труп собаки лежит, машина избила. А две другие собаки, доходяги, ребра вот-вот в шкуру порвут. Едят своего погибшего собрата. Я перекрестился. Не дай бог до такой жизни дойти, чтобы каннибализмом заняться. Оттого и пересмотрел свою жизнь, как кинопленку в ускоренном темпе. Говорят, так перед смертью бывает. Не знаю, но она у меня сегодня проскочила, пока в пробке стоял. Понял. Что у меня есть, это просто замечательно. Лишь бы хуже не было. И ты, Рома, цени и береги, что имеешь, иначе потеряешь. И плюнь, что не взяли тебя чекисты. Забудь и иди по жизни дальше. Не оборачивайся. За спиной в прошлом у тебя ничего не изменилось. Что прошло, ты уже ничего не можешь изменить. «Живи дальше. Служи!» «Легко тебе рассуждать. Тяжело вздохнул Кушаков. Ты в таком позоре еще не купался. Ты, Дундук, в самом деле, или прикидываешься, внимательно посмотрел на него романов. Уголовное дело, предательство — это позор. А что тебе не приняли эпизод? У меня батя с детства мечтал стать военным летчиком. Не прошел по здоровью, всю жизнь на производстве укалывал в горячем цеху. Это с высшим образованием. Там денег просто больше всегда платили». Пальцы настолько загрубели, что уголек может из костра взять. Запах паленого мяса есть, а ожога нет. Так он до сих пор модельки военных самолетов строит. Вот такими пальцами, с помощью инструментов, клеить настолько изумительно, что диво даешься. И потеки масла на стойках шасси изображает, где надо и ржавчину на заклепках видать. С детства, как себя помню, клеит. Мне играть никогда не давал. Мать не пускает пыль стирать. Кисточка из беличьих ушей смахивает сам, только сам. Больше сотни уже по всей квартире стоит. Трясется над ними, как над детьми малыми. Кусок пластика, по большому счету, эти самолетики. А на самом деле — мечта детства. Порой кажется, что он с ними разговаривает, или со светлым становится, как будто он в полете. И книжки у меня были детские про самолеты. Отец все надеялся, что я тоже заболею небом. Пилотов у него много знакомых. Несколько раз в кабине летал. Ты бы видел, с каким восторгом он рассказывал о просторе, небе. Как видно, на сто километров вокруг. Даже когда вспоминал, было видно, что он волнуется и счастлив. Но это его мечта, не моя. Я летать боюсь страшно. Пока пол-литра у себя не забью, не переступлю порог аэропорта. Там еще пивом отполирую, и все, мое тело готово к полету. Ладно. Не жалей себя, Ромка. Цени, что есть. А есть у тебя служба, работа, приличная зарплата, по гражданским меркам, подполковничьи лычки, впереди и ранняя пенсия. «Тоже неплохо, кстати. Тебе всего 45, а ты уже пенсионер. Мечта». «Здоровья, правда, немного осталось, но зато пенсия присутствует». Романов набрал номер знакомого криминалиста-полиграфолога, коротко переговорил с ним и, отключившись, повернулся к Кушакову. «Человек очень занят, по уши, на расхват. Но ради меня через два дня готов помочь тебе. Вызывай пассажира на 14.00 в экспертно-криминалистический центр. Завтра вопросы на стол эксперту. «Работайте, мой юный друг» творите. Кушаков вздохнул, открыл папку с темным делом, с потеряшкой, пропавшим без вести, и начал набирать вопросы для опроса на полиграфе. Полиграфологи на вес золота. К ним записываются за 3-4 месяца вперед. И не факт, что попадешь в назначенное время. Нередко случается, что втискивают более срочное или по указанию начальства более важное дело. Только Романов, который, казалось, знал в ГУМВД, всех и вся Мог вот так запросто вне очереди залезть, не ходя на поклон к руководству. Кушаков набирал текст вопросов, а мысли его были далеко. Он вновь и вновь возвращался к тому, что его несправедливо обидели и не взяли на службу. Он же так надеялся. Он был уверен. Самое страшное — посеять надежду, внушить ее вместе с уверенностью в исходе дела, а затем растоптать. Мечту, надежду, вот так, дрызг, с размаху, как мокрым кованым сапогом по китайской вазе династии Мин крошку, пыль, дым, прах. Тех, кто обманывает мечту, стрелять мало. Лучше бы самого расстреляли, это было бы честнее. За такими думами Кушаков продолжал набирать вопросы, поглядывая в показания жены потерявшегося, она же и заявила о пропаже дрожайшего супруга. Прошло три дня. Кушаков снова сидел в кабинете со своим коллегой, расстроенный, небритый, взъерошенный под глазами темные круги. Роман уже напротив был благодушен, помешивал чай в стакане в подстаканнике с символикой железной дороги. Сбоку свисала нитка с биркой от чайного пакетика. «Ромчик, знаешь, что чай можно пить целый день перед коллегами на работе, и никто тебе не скажет худого слова?» Вдохнув аромат свежезаваренного чая, спросил он. Кушаков включил компьютер, достал из сейфа папку с делом и буркнул. «Пей на здоровье. Чай не входит в список запрещенных препаратов». И опять же ты прав, Рома. Но не буду. Ну, давай рассказывай, как полиграф-полиграфович поживает. Тетка раскрутил?» Раскрутили на свою голову. Неопределенно махнул рукой Кушаков. «Не понял. Поясни. Дело раскрыл?» «Раскрыли. Лучше бы и не раскрывали», — уныло проговорил Роман. «И чего так? Раскрыл глухаря. Честь тебе и почет». А ты вместо того, чтобы метнуться в лавку или лабаз за бутылкой мне сопли, по документам размазываешь, толстым слоем. Глаголь, внемлю. На полиграфе пошло все как по нотам. Как только жена увидела полиграф, провода, тут же по стеночке истекла. Усадили мы ее кресло. Твой товарищ опутал ее проводами, камеру включил. Начал задавать контрольные вопросы, а потом вопросы по делу. А там уже и полиграф не нужен был. Сама, как на духу, все рассказала. Муж пьяница буйный поколачивал ее и детей. Вот в очередной раз бросился на нее за то, что не дала денег на продолжение банкета его души. Она схватила нож, а муж на него и напоролся. Кушаков был взволнован, расстроен, эмоционально входил в пике, рассказывая заново, переживая эмоции допроса жены-убийцы. Потом она погрузила тело на санки и уязвилась у двора. Рядом был заброшенный дом, там и спятала мужа. Через два дня написала заявление о пропаже супруга. А по весне перепрятала труп, закопала во враге. Все рассказала, как на духу. Чистосердечные показания, одним словом. Мы с криминалистом сидим, переглядываемся. Она показала плохо сошуюся руку, а у меня комок в горле застрял. Криминалист твой друг сам не в своей тарелке. Говорит, мол, если бы не камера, что писала все, то и хрен бы на этого злыдня. А тут, эх, поехали на место, дежурную группу взяли. Все показала, выкопали, что осталось. Кошаков замолчал, потом громко стукнул от отчаяния по столу. Романов отхлебнул чай и посмотрел на него. — Рома, у меня что-то хайлы в голове не сходятся. Убийцу поймал, дело раскрыл. Тухлое дело. Говорил же тебе, никогда не погружайся в ситуацию, всегда будь над ней, управляй ею. Либо ты управляешь ситуацией, либо она тобой. Иного не дано. А пока ты внутри ее, ты не сможешь быть руливым. Точно так же, как и с чекистами. Не взяли тебя на этот корабль, ты и сопли распустил. И здесь точно так же». Он глянул в окно, потянулся сладко, длинно. «У бы сейчас баньку, да румяную предбанники маньку». По итогу месяца Кушакова на собрание отдела похвалили. Начальник отдела, которого все называли Петрович, поднял роман, отметил как лучшего. Коллеги же недобро на него посматривали. Отдел занимался розыском. У кого-то имелись результаты поиска и поимки преступников, у кого-то не очень. Но все были наслышаны, как Романов подарил Кушакову свидание с полиграфологом. От того и неприязнь сквозила. «Не копыте землю без засад и без сонных ночей вот так, на блюдечке раскрытие темнухи, где убийцы оказалась затурканной жизнью и мужем-алкашом несчастная женщина». Но статистика дама сухая, без всяких там эмоций поэтому в графе «Раскрытые убийства» у отдела добавилось на одну единичку больше. И снова за спиной у Кушакова выросли крылья. Он начал активно наверстывать упущенное время. Загонял себя по встречам, допоздна засижился на работе, перешел на учащенный график встреч с агентурой. На одной из встреч с агентом, из мелких жуликов по фамилии Ушаков, кличка в криминальных кругах Ушак, тот с фихицей в голосе спросил, — А что, Роман Анатольевич, на базаре мают, что не приняли тебя в штатные дзержиновцы, не дали масть поменять. Они сидели за обеденным столом на кухне явочной квартиры. Кушаков тяжелым взглядом посмотрел на Ушака. Резко приподнялся. Обеими руками схватил агента за затылок и с усего размаха впечатал лицо в столешницу. Но с губы в смятку, по поверхности потекла кровь в перемешку с соплями и слюной. Не отпуская головы, он наклонился и зашипел ухо Ушакову. «Слышь, Савка, ты сам успокойся и остальным передай, что вас мои дела не должны интересовать, а вот ваши меня очень даже. Будучи шипеть у меня за спиной, пересажаю всех поодиночке, а на зону передам, что вы у меня в агентах, шестерками бегали. Ты меня понял, тело? Ну?» «Понял. Отпусти, мент», — прошипел тот сквозь разбитые губы. Майор резко отпустил его, встал, подошел к раковине и начал мыть руки, поглядывая на агента. Ушак медленно, опираясь о стол обеими руками, поднял голову, осторожно ощупал лицо, нос, губы, залез оруд грязным пальцем, потрогал зубы, десны, испрюнул ковавую струю на стол, процедил. Ну ты и гад, майор!» Кушаков бросил ему под нос мокрую тряпку. «Поговори у меня еще, добавлю. А потом пришлю нападение на сотрудника. Вытирай за собой». Ушак начал лениво тереть стол, размазывая местью его по поверхности. Роман с близьевой миной на лице наблюдал за ним, а потом полез в карман, достал деньги и бросил на стол прямо в лужу из крови. «На, за наводку спасибо. Про все остальное не твое дело. Жду через неделю здесь же». Ушак сгреб испачканные деньги, сунул в карман брюк, обулся в коридоре и молча вышел, хлопнув входной дверью. Роман прошел в ванную, прополоскал тряпку и начал утереть стол долго, тщательно, не пропуская ни одного кровавого пятнышка. С мылом промыл тряпку, поправил стулья и удовлетворенно кивнул, покинул явочную квартиру. Он шел по городу, периодически проверяясь, не для хвоста. Понятно, что его не могло быть, но это уже в крови, как у любого оперативного сотрудника. Начинал роман службы как разведчик наружного наблюдения. Не один год оттоптал, наблюдая за фигурантами, прежде чем перевелся в уголовный розыск. И, как вести контрнаблюдение, прекрасно знал. Для этого нет необходимости крутить головой и присаживаться внезапно, якобы завязывая шнурки. Есть масса витрин в большом городе, и стекла, зеркала, припаркованных автомобилей прекрасно отражают всю обстановку, что творится у тебя за спиной. Зашел к кофейню по пути. Он любил заглядывать сюда. Вкусный кофе, бесплатный доступ в интернет. Сел за свободный столик, достал смартфон, подключился к интернету и начал просматривать почту. Выскочила реклама, предлагающая туристические поездки в Англию. Роман попытался закрыть ее, но неосторожное движение пальца перебросило его на сайт туристической компании. Красивые фото Тауэра, Букингемского дворца, Трафальгарской площади. Он внимательно рассмотрел фото, потом отложил в сторону смартфон, потянулся к кружке с кофе, сделал глоток. Бросил взгляд на экран, где застыла картинка с вздывающимся флагом Великобритании. Быстро допил и, рассчитавшись, вышел. вернувшись на работу, Романова в кабинете не застал. Опера ноги кормят. Стал писать справку о встрече с агентом. Периодически вставал, прохаживался между столами от двери до окна, посматривая на часы. Время тянулось медленно. Судом заставил себе закончить справку о встрече. Отнес секретарю на регистрацию и на визирование начальнику отдела. Сам же в смартфоне начал просматривать предстоящие в городе культурные мероприятия. Его интересовали лишь те, где будут задействованы иностранцы. Искать долго не пришлось. С передвижной выставкой приезжала группа англичан. Кушакова мало интересовало искусство, а тем паче современное. Да и заметка была маленькая, значит, несобытие городского масштаба, и народа будет немного. А это означает, что и контрразведки будет немного, а то и вовсе будет отсутствовать. Это в советское время, когда сибирский город был закрыт для посещения иностранцев, каждое прибытие какой-нибудь делегации — целое событие. Все силы местных чекистов и милиции бросались на сопровождение иностранцев. А сейчас вполне рядовое событие, обыденное. Приехали, показали картинки, свои, покатались по городу, напоили, накормили, а затем уехали. Роман посмотрел, где будет проходить выставка, и усмехнулся. Хорошо знал этот бывший музей Ленина, сейчас культурно-исторический центр современного искусства. Знал, где и как расположены камеры наблюдения до исторического происхождения. В залах полумрак освещены только экспонаты. Камеры аналоговые, следят только за тем, чтобы не попортили или не сперли выставленные работы а по углам вообще сумрак. Он от возбуждения потер руки, налил себе кружку растворимого кофе, уставился в окно и, отхлебывая шепотом, несколько раз произнес, еле сдерживая эмоции. Я вам покажу, как надо работать. Всем покажу. Вы у меня их тепленькими возьмете, и потом сами будете умолять перейти на службу. В уголовном розыске редко когда заканчивался рабочий день в 18.00. Преступный элемент просыпается и творит недоброе поздно, ближе к вечеру и у оперова начинается настоящая работа. Порой несколько мероприятий по задержанию происходят одновременно, и тогда задействуют все силы личного состава. Кушаков любил участвовать в силовых задержаниях, не боялся идти вперед, действовал предельно жестко, не давая ни единого шанса противнику. Любил некоторую показушность в своих действиях, и часто получал от руководства благодарность за смелые и умелые действия при задержании преступника. Сегодня же у него были иные планы. Нужно идти к шефу, так его называли подчиненный, но чаще просто Петрович. Тот начинал службу с участковых, с земли, от сахи. Дотошный, внимательный к мелочам, принципиальный. Требовательный к себе и подчиненным. Перед начальством шапку не ломал. Весь отдавался службе, того и семейная жизнь не складывалась. Три брака распались. В свои сорок пять у него было четверо детей от прежних браков, внук и много элементов половину денежного содержания. Ростом мед 75 чуть оплывшей талией, шеей бывшего борца широкими плечами. Уши, как у всех борцов, были поломаны. Нос из-за пары переломов чуть приплюснут и сдвинут. Лысый, зато брови кустиками нависали над глазницами. Выцветшие, голубые, глубоко посаженные глаза тяжелым взглядом буравили собеседника. Одна из любимых прислазок Петровича была «Верить никому нельзя, ни агенту, ни преступнику, ни начальнику, а особенно жене». Чтобы не свалиться от усталости, Петрович иногда употреблял стопку-другую, но не пьянел, лишь зверел. Вот тогда ему под горячую руку нельзя было никому попадаться, ни подчиненному, а особенно преступнику. Подобно горилле, раскачку, как ходят профессиональные борцы, он молнией бросался и сбивал с ног любого бандита а подчиненные, попав под раздачу, с тем глав выбегали из кабинета. Больше всего Петрович не любил бездельников и лентяев. Даже если к нему кто-то попадал по знакомству, он не давал спуску, а те, кто пытался прикрыться высокопоставленными связями по молодости лет и глупостей, вылетали из дело через месяц. Но своих подчиненных он оставил перед любыми начальниками, даже когда приезжала комплексная московская проверка. Петрович буром пер на них, доказывая, что его сотрудники пусть и не доработали в оформлении бумаг, но главное дело, а не оформление, раскрытие преступления. «Разрешите, товарищ подполковник», — постучал в его кабинет майор Кушаков. У Петровича стол был завален документами. Он снял очки, устало потер переносицу. «Чего тебе, Рома?» «Я пораньше слиняю. У меня на другом конце города встреча еще сегодня. Можно?» Начальник поднял глаза к потолку, поводил вправо-влево, что-то прикидывая, и ответил. «Два мероприятия, два задержания, вроде все на месте. Справимся без тебя. Утром справку остричи на стол. Если в прошлом месяце на потеряшке ты вылез, то в этом хрену у тебя получится профилонить. Порву на британский флаг. Понял? Услышав про британский флаг, Роман широко улыбнулся. «Так точно. Понял. Чего зубы-то слушаешь? Врешь, поди, что к агенту навстречу. По девкам, небось, рванул. Колись. По агентурным делам крест на пузе отрицательно покачал головой Кушаков. Петрович опустил очки на переносицу, махнул рукой, мол, ступай, и вздохнул. Жениться тебе пора, Рома. Уже за тридцатник пора. Какая жена выдержит мужа, когда его сутками дома нет, а когда придет домой на чуть-чуть, от него как от бича пахнет? — И то верно, — кивнул Петрович. Мало у кого из оперов один брак. Но все равно женись, а то без жены мужика тянет на всякие непотребства. Подумал немного и добавил. Да и жена этого тоже. Все, топай, не мешай работать. По дороге домой Кушаков купил пельменей на ужин. Родители жили неподалеку, он часто забегал к ним перекусить. Даже если никого не было дома, контейнер с едой для сына всегда стоял в холодильнике. Надо было только поставить микролновую печь. Но сейчас у Руана билась только одна мысль. Он был охвачен азартом охотника, адреналин как перед захватом. Вперед, вперед. Обжигаясь, он не ел, хватал огненные пельмени, запивал тут же холодным кефиром. Ноутбук давно прогрелся, загрузился, был готов к работе. Роман забил в поисковой строке русскоязычная газета объявления Лондона». Из немногих объявлений он нашел одно, которое ему понравилось. «Находка.юкей». Все по-русски, аналог из рук руки. Несколько часов он изучал этот сайт, архив сайта, делал пометки. Затем зашел в онлайн-переводчик русский-английский и набрал для перевода текст. «Здравствуйте. Я сотрудник правоохранительных органов из города Н. Имею доступ к государственной тайне. Хочу предложить сотрудничество. Готово передать интересующие вам сведения. В случае, если вы согласны, прошу на сайте объявлений находка.uk в разделе «Разные» каждый вторник в течение двух месяцев публиковать продаю щенка два месяца, поместь Сан-Бернара и Гончий, и указываете электронный адрес, на который я напишу письмо. Текст подписал Алексей Романов. Продумывая ход назад, в случае, если что-то пойдет не так, он решил, что кандидатура соседа по кабинету майора Романова подходит как нельзя к стати. Тот собирается на пенсию, хочет подзаработать денег на домик у моря. Затем нажал на кнопку «Перевести», и текст выяснился на английском. Надел резиновые перчатки, что купил по дороге в аптеке, достал новую пачку бумаги, вскрыл ее, вставил бумагу в принтер. Распечатав, аккуратно вынул листок. Набрал в поиске адрес английской разведки Ми-6, Лондон, набережная Альберта, 85. Посмотрел на многоуровневое здания, почитал историю постройки даже о том, как советские противотанковые ракеты боевики Ирландской республиканской армии жахнули по нему и попали под основание спутниковой антенны. Скопировал адрес МИ-6 в английской транскрипции. В тех же резиновых перчатках достал из пачки конверт, вставил принтер, тот напечатал адрес английской разведки. Стараясь не дышать на конверт, чтобы не оставить обращик ДНК, свернул письмо, аккуратно положил его в конверт и запечатал. Потом положил в газету, которую бросают великомножество в, великом в почтовой ящике, и снял перчатки. Вымыл вспотевшие руки, умыл лицо, посмотрел в зеркало ванной. Зрачки были расширены от возбуждения. Такие глаза он наблюдал неоднократно у преступного элемента после употребления анаши, гашиша или экстази, МД, МА. С романа крупным градом повалил пот. Во рту снова пересохло. Пальцы стали подрагивать мелкой, чуть заметной дрожью. Он еще раз умылся, снова посмотрел в зеркало и тихо проговорил слух. — Точно как наркоман. Чего ты волнуешься? Возьми себя в руки, тряпка. Ты же не родину продаешь, а идешь в атаку, вызываешь огонь на себя, чтобы поймать полдых шпионов, которые лезут к нам. Так что, Ромчик, ты не изменник, а герой. Разведчик. Снова прошел к компьютеру. Переводчик и набрал фразу на русском языке. «Добрый день. Пожалуйста, когда будете в Англии, опустите письмо в почтовый ящик. Это очень важное дело. Спасибо». Перевел на английский. Несколько раз почитал, потом распечатал и, разорвав лист на четыре части, рассылал по карманам одежды, в которой ходил на службу. Почистил историю браузера и поиска, выключил компьютер и пошел спать. Утром по дороге на работу, за поворотом, когда никто его не мог видеть, выбросил перчатки в урну. Следующие два дня перед выставкой прошли в тревожном ожидании. Газета с письмом хранилась в мусорном ведре дома. Но Кушаков не сидел на месте, он действовал. Памятуя, что каждое мероприятие нужно подготовить, посещал место предстоящей встречи. Набыки перевоплощения у него были не просто из любительского театра, его обучали корифеи из наружного сыска во время учебы в Санкт-Петербурге. Сделать лицо безликим, нацепив дешевые очки без диоптрий, неряшливость в одежде, грязные стоптанные обувь, несколько иных штрихов и окружающий вид типичного ботаника, который с удовольствием ходит по музеям. Обычный посетитель таких заведений. Он здесь смотрится органично. В таком обличье Романа ходил культурно-исторический центр. Он изучал выставочные залы, зал Ленина, зал, посвященный Великой Отечественной войне, современным войнам. Роман сматывался в фотографии погибших земляков, тех, кто ушел на фронт или был призван горячей точке бывшего Советского Союза, Афганистан, и там сложил головы. Длинный высокий стеллаж черного цвета, поделенный на ячейки, в каждой по фотографии погибшего. Все молодые лица. Перед каждой фотографией маленькая лампочка в виде свечечки, и свет из нее бьется, как настоящее пламя. Забыв на несколько минут, зачем он сюда пришел, Роман медленно двигался вдоль фотографий, пытаясь усмотреться в лица погибших за родину, словно ждал, когда они с ним заговорят. Помотал головой, стряхивая с себя на вождение. Он не для этого здесь, и улыбнулся. — Ничего, я тоже совершу пусть не подвиг, но поступок. Сторонний наблюдатель увидел бы, что молодой человек явно с плохим зрением, почти носом чертит по витринам, прищуривается, пытаясь рассмотреть экспонаты за стеклом. Такие вызывают не интерес, а сочувствие. Сам же Кушаковил напряженную работу. Он запоминал, где расположены камеры, охрана, нет ли сотрудников госбезопасности на объекте заинтересованности. Если бы пребывающие на станции представляли интерес для контрразведки, то чекисты тоже готовились бы к проведению выставки заранее. Но все было тихо. Рабочие готовили зал современного искусства к выставке. Освобождали площади, перемещали съемные панели, сверялись с чертежами, выставляли оборудование, на котором будут размещаться картины. Перенастраивали освещение, попутно двигали камеры наблюдения, направляя на предстоящую экспозицию. По радиостанциям они переговаривались с сотрудниками охраны. Камеры старые, аналоговые, углы остались вне поля зрения. И они были затемнены, чтобы не отвлекать внимание от вернисажа. Был разгар рабочего дня, так что по залам бродили лишь редкие посетители. Даже охраны не видно, кроме как на привычных местах, где они мирно дремали или морщили лоб, пытаясь разгадать очередной кроссворд. Романа это устраивало. Волнение и дрожь немного унились. Вроде ничего необычного, все чисто, рутина. Пора возвращаться на работу. В управлении царила суета. Так обычно происходит, когда готовятся мероприятия по задержанию. Кто-то печатал поставление на проведение оперативно-розыскного мероприятия, рапорт. Распечатали из интернета карту дома, где предположительно прятался злодей. Никто даже не заметил отсутствия Кушакова. Роман привел свою внешность в обычный вид и зашел в свой кабинет. О, привет! Увидел его, поздоровался Алексей. Здорово. Что за суета? Кого берем? Громова. Два года спортом занимается в бегах. Чем знаменит? Погоняла у него Гаврила из-за силы дурной. Какой масти будет? Из животных он. Наркоман героиновый. Тело это с подельниками год назад на гоп граждан раздевал. А кто сопротивлялся, тех Гаврила калечил. Всех взяли, но ему удалось уйти. Повесил на себя еще и сопротивление, причинение увечья средней тяжести сотруднику при исполнении. Намотал себе много чего. Уходил из города, сейчас вернулся. На притоне, в лёжке, по кровке обретается. Притон героиновый? Ага. Только тихо не подойти. С мужиками говорил, которые с утра выставились под адресом. Место тихое, малохоженное. Избушка-развалюшка, только там можно огородами дернуть. Через пару соседей черт не догонит. «Тяжелые будут?» — спросил Роман. «Ага. Дивизию Дзержинского нам в помощь придают. С вертолетами и танками. ОМОН и СОПР за полгода надо заказывать. Их на части рвут. Кто на Кавказе зависает, кто на задании. Сами все сами, своими ручками и ножками». — Я пойду первым, — тряхнул головой Роман, — предыдущие задержание профилонил, тут развлекусь. Романов оторвался от бумаг, поднял глаза и тяжелым взглядом посмотрел на него. — Знаешь, Ромчик, почему тебя в отделе недолюбливают? Кушаков ранодушно пожал плечами, мол, все равно. — Ты на чужих мероприятиях себе очки зарабатываешь. Вот и опять хочешь первым войти, мол, герой, а зачем? Работа коллективная. Инициатор мероприятия планирует. Он и начальник отдела несут ответственность а ты пару раз чуть не сорвал. Вошел в адрес красиво, слов нет, только не фигуранта взял, а свидетеля. Тело было не при делах, а ты его чуть инвалидом не сделал. А злый день выскочил в соседнее окно, благо, что мы блокировали периметр. Кое-как замяли твой прокол. Да и родственники твои за дело собственной безопасности тебе содействие оказали. Так что и сейчас тебе кураж нужен, а на чужое дело плевать. Кушаков собрался было ответить, но тут в коридоре раздался голос начальника отдела. Все ко мне. В мероприятии участвуют все. Если у кого были планы на вечер, забудьте. Никаких отгулов за прогулы. Работы всем хватит. Офицеры забились в кабинет Петровича. Тот оглядел присутствующих, сели на месте, налил стакан минералки, выпил, кивнул. Григорьев, докладывай. Капитан Григорьев встал, вышел на середину кабинета. Он хоть и молод относительно остальных присутствующих, но показатели у него по розыску и задержанию преступников в розыске были не хуже, чем у опытных. Ему редко приходилось выступать перед коллегами, лицо покрылось красными пятнами, жалобаки на худом лице гуляли ходуном. Но тем не менее он кратко, емко доложил ситуацию, свои предложения, где и как расположить силы и средства. Предупредил, что даврили терять нечего. Все подельники наркоманы два года назад показали, что он был организатором, а они — невинные овечки-исполнители. И действовали только из-за страха быть убитыми или покалеченными главарем. Понятно, что бред собачий, но за активное сотрудничество со следствием и раскаяние получили небольшие сроки. Григорий стал предлагать, как расположить сотрудников, кто будет первым заходить в УЗБУ. По его раскладу получалось, что Кушакову стоять далеко от мероприятия в обозе, на подстраховке, на всякий случай. Туда обычно определяли тех, кому до пенсии полгода оставалось. На мероприятии полную ответственность несут два человека. Инициатор мероприятия и начальник отдела, который подписался под его приведением. И как сейчас решат, так оно и будет. Разрешите, товарищ подполковник, поднял руку Роман. Петрович кивнул. Что же меня в обозный записал? Не старик вроде? Здесь вот окошко на улице уходит, я готов через него зайти и поздороваться с Гаврилой. Через окно. Ага. Сначала кирпич, потом меня следом щучкой забрасывают. Элемент неожиданности. Не против, посмотрел на Григорьева Петрович. Не против. Только мы не знаем, кто там преступник, а кто просто пришел дозу себе вколоть или поклянчить остатки. Нам Гаврила нужен, а с остальной публикой по отделе будем разбираться. Трупы и инвалиды не нужны, тем более сторонние. Не закапывают же их в огороде, соседи заметят. Народ в кабинете дружно хмыкнул, представив себе эту картину. Потом перешли к обсуждению деталей проведения операции, после чего разошлись по кабинетам и готовятся к выезду, назначенному через два часа. Роман с Кушаковым прошли в свой кабинет. Кушаков полез в нижний ящик стола, достал старомодные потертые зимние замшевые перчатки и надел их. «Мой юный друг, а нахрена тебе летом зимние перчатки?» — поинтересовался Романов. «Нож хватать решил за резвие. Так я тебе авторитетно заявляю, что не получится. Один плюс сто пальцев с пола подбирать не придется, они в перчатках и останутся. Удобнее в больницу вести. «Я, понимаешь, брезгливо возиться с чужими запчастями». Нужны специальные, прошитые проволокой перчатки, а их одна пара на весь наш доблестный спецназ. Дефицитная вещь, денег не хватает. Нет, не под нож, не пояснил Кушаков. В наркоконтроле спецназ ведь заходил в притон, а там иголки на полу валялись, и он несколько засадил себе ладони. Итог печален, два гепатита поселил себе в организм, со зубой и с. Пес знает, чем эти животные болеют. А перчатки толстые, хоть и древние, иголки нацепляют, но до кожи не пустят. Ну и поможете бить, их тоже безопасно. Костяшки растек, а у него спит, ВИЧ или еще какая хвороба. И все, с работы турнут, как больного без пенсиона, и будешь умирать молодым, не хочу». Роману оценивающе посмотрел на него. «Хорошо, мыслишь, Ромчик, перспективно, образно. Тебе бы романы писать. Увлекательно описываешь, жизнеутверждающе. Пойдем, поедим, заодно хозяйственные перчатки себе прикуплю». Может, конечно, с ними придется поработать. Выставились под адресом, все как планировали. Сотрудники, которые с утра наблюдали за дамишком, подтвердили, что Гаврила там. Вместе с ним человек 5-7 по внешнему виду наркоманы. Романовы двое сотрудников, прижимаясь к стене и полуприсев, подкрались к окну, выходящему на улицу, ждали сигнала. Заходить должны были одновременно со двора в дверь и Кушакова в окно. Второе окно контролировалось и блокировалось на случай попытки прорыва фигурантов. Сигнал. Штурм. Романов в перчатках бросил принесенный с собой кирпич в окно. Двойное стекло в древней раме брызнуло осколками в стороны, прогнившая деревянная рама с хрустом разлетелась, пропуская кирпич в комнату. Клужи сделали с крючковым руки в замок. Кушаков в перчатках с пистолетом в одной руке быстро встал на подставленные коллегами руки, и те, выпрямляясь, по весь рост забросили его дыру окна по краям которого, ощетинившись, торчали остые, как бритвы, осколки того, что было окном. Пол грязный, весь в мусоре. Окурки, шприцы, тусклая лампочка без плафона, засиженная мухами, освещала только маленький круг под собой. Кушаков приземлился, сгруппировался, перекатился через плечо, вышел на одно колено и осмотрелся. На полуразвалившемся диване лежал огромного вида мужик. При таком освещении было непонятно, Гаврила или нет, и Роман заорал. «Руки!» «Руки перед собой! Не вставай! Патрон в стволе! Милиция!» Мужчина сунул руку под подушку, схватил нож, скатился на пол, выбросил руку вперед и целись из в горло. Роман скочил на ноги, отпрыгнул в сторону, ткнул ее голову в ствол ПМ. «Лежать, сука! Мозги вынесу в раз! Нож в сторону!» Мужчина отбросил нож, тяжело вздохнул. «Мордой в пол! Руки за спину! Быстро! Кому сказал! Шевелись!» Задержанный послушно вернулся на живот, завел руки за спину. Роман выдернул из-за ремня наручники и быстро защелкнул браслеты на запястьях, коленом уперлся в спину и сильно вдавил стол пистолетов в затылок, лежащему на полу. Сотрудники, кто выходил через дверь, споткнулись от тела лежащих на кухне наркоманов, которые вкололи себе дозу опиатов и теперь находились в тяжелом наркотическом забытье. С матами, криками они прорвались в комнату, где Кушаков сидел на стеноженном задержанном. Григорьев подошел, почти в упор посмотрел глаза мужчине и кивнул. Это Гаврила. Он. Наш. Оформляем. Все сотрудники с облегчением вздохнули. Было несколько раз, что получив информацию и не проверив его толком. Рывались в дома, но там либо уже след простыл разыскиваемого, либо его там в никогда не было. А один от своего овча шиблись адресом, выставили дом по соседству. Буквы А и Д были нарисованы практически одинаково. Вот и перепутали в темноте. Потом всем отделом скидывались на покрытие материального ущерба а бандиты под шумок улизнули из соседнего дома. Часов через шесть, когда закончили осмотр, добрались задержанными до отдела, развелись по кабинетам в ожидании, что будет продолжение. Сейчас начнут колоть задержанных, а наркоманы, когда отходят от наркотического опьянения, готовы многое рассказать. Но зачастую фантазируют, ради дозы готовы на все. У них был изъят почти мешок ворованных сотовых телефонов. Это означает, что многие темные дела будут раскрыты. Кушаков чувствовал себя хорошо. Адреналин нашел свой выход. Он включил чайник. Роман по в свой сейф, достал початую бутылку коньяка. По пять капель. За твой успех. Молодец. Немного. Для бодрости, а то усну. Чокнулись, выпили. Знаешь, забудь, что я тебе наговорил до мероприятия, сказал Алексей, заваривая себе крепкий чай. Если бы не твое геройство, то все бы пошло прахом. Я не полез через окно, побежал к ходу. А там в синях на кухне эти, обдолбанные, загаженные, облеванные наркоманы валяются. Споткнулись. Задние напирали на передних и повалились друг на друга. Куча мала, идиотизм. А ты один этого громила повязал. Так что, Рома, не терзай себя, что не попал к чекистам. Ты и здесь, на своем месте. Думаю, что многие в отделе это тоже сегодня поняли. У Кушакова от треволнений прошедшего дня, отсутствия сна, усталости, физической и эмоциональной сознания всплыли фотографии погибших, что рассматривало музея. дни перед выставкой он зубрил текст на английском, вынимал кусок текста и повторял, повторял, отрабатывал интонации. Голос старался сделать более проникновенным, но малоэмоциональным, чтобы не испугать излишней экспрессии англичанина. Несколько раз проходил мимо культурно-исторического центра, запоминал какие-то машины. Госномера поменять легко, но каждая машина имеет свою осанку, как человек. Он может надеть любую одежду, но походка, осанка, стать делают его узнаваемым в любой толпе. Вот и Кушаков, прогуливаясь по набережной, осматривал стоящие машины. Открытие выставки в 10.00. Открывать ее будет местный министр культуры, значит телевизионщики, журналисты, восторженные поклонники, богемные тусовка типа жен местечковой элиты, мнящей себя искусствоведами. На всю суету он положил три часа. 14.00. Роман купил билет на посещение центра. Образ у него был студенческий, даже взгляд сумел подделать. Все верно рассчитал. Богема отметилась на культурном мероприятии, обсудила на телекамеры картины, теперь мирно, потягивала шампанское из высоких бокалов, обсуждая городские сплетни, меряясь, чей муж обладает большим административным или финансовым ресурсом, рассматривая и хвастаясь новыми ювелирными украшениями. У подвесных систем, на которых располагались выставленные произведения современного английского искусства, толпились, галдели студенты из Института искусств. Младшие курсы почти укор рассматривали, пытаясь уловить нюансы. Старшекурсники, же, отойдя назад, с видом утомленных знатоков, неспешно обсуждали выставку. Все были заняты. Только тот, кто организовал выставку, покинутый всеми, стоял в стороне и удовлетворенно оглядывал зал. Вернисаж явно удался. Кушаков сделал неспешный круг, делая вид, что рассматривает предметы нового реализма. Как бы мимоходом, типа шел мимо, но сделал шаг к англичанину, спокойным тихим голосом, чтобы не привлекать внимания переводчицы, что стоял неподалеку с бокалом бесплатного шампанского, обратился к нему и приговорил заученный наизусть текст. Сам себя контролировал, не сделал ли ошибки. Протянул свернутую газету, у которой лежал конверт. Англичанин рассеянно улыбнулся, кивнул, что-то сказал. Кушаков не понял ни слова. Поняв, что великовозрастный студент не бельмеса не понимает международном языке общения, тот кивнул «Окей». Развернул газету и бросил взгляд на адрес на конверте. Глаза расширились. Улыбка стерлась на мгновение. Он еще раз бросил взгляд на романа, кивнул уже сухо, газету с конвертом сложил четверо, оглянулся, убрал во внутренний карман и залпом осушил шампанское. Кушаков, не прощаясь, сделал круг по залу, пройдя среди студенческой молодежи и тихо покинул выступку. Его спина была мокрая от пота, который тек рекой между лопатками. Ему хотелось сорваться с места и бежать. Руки от волнения подрагивали, и он засунул их в карманы. Теперь каждый вторник Роман начал заходить на сайт, где русские мигранты в Англии размещали свои объявления. Но долгожданного объявления о продаже щенка мутанта так и не было. И даже после окончания двух месяцев он еще месяц без надежды просматривал сотни объявлений. Но ничего, пусто. То ли художник в пьяном угаре после удачного дня потерял письмо, то ли выбросил испугавшись вести через границу или... или же английской разведке неинтересное ее предложение. Неужели он не представляет интерес? Весь его план по ведению оперативной игры с иностранной разведкой, чтобы доказать чекистам, что он чего-то стоит, рушился на глазах. Получалось, что правильно поступили, когда не взяли его. Они поняли то, чего он сам себе не рассмотрел, Если уже не интересен врагам, то своим и подавно. Обидно. Но такого не может быть. Не каждый же день к ним обращается носитель государственных секретов. Надо пробовать снова. Но уже обратиться не к чопорным англичанам, а к тем, кто весь мир держит за горло. ЦРУ. Непонятное щемящее чувство неопределенности отступило. В голове снова появился план. Кушаков, взял с собой ноутбук, в обеденный перерыв зашел выпить чашку кофе в кофейню, где был бесплатный интернет. Сел за свободный столик, раскрыл свой ноутбук через поисковую систему, зашел на сайт CRU. CIA.JOV Начал изучать. Имеется форма обратной связи. На этом достаточно для первого раза. Уже дома после работы он перевел на английский текст обращения. Здравствуйте. Я офицер, имеющий доступ к государственной тайне. Я хочу предложить свои услуги. Ранее пытался выйти на контакт с подобным предложением к Ми-6, передав письмо с оказией. Но или письмо не дошло по разным причинам, или ваши коллеги не заинтересовались моим предложением. Выражаю надежду, что мое предложение вы найдете привлекательным, и мы будем взаимно полезными. Романов Алексей. Роман несколько раз пересчитал свое обращение. Показалось сухо, вычурно, но убедительно. Перевел текст на английский, сохранил перевод на флеш-карте и засел создавать новый почтовый ящик на Google.com. На следующий день, снова во время обеденного перерыва, отправился в то же кафе. Сел за столик, заказал чашку кофе, вышел в интернет через сеть кофейни. Пальцы подрагивали. Очень хотелось оглянуться. Если его сейчас поймают контрразведчики, то доказать, что он сам затеял оперативную игру, будет крайне сложно. Невозможно. Но он решил идти до конца. Зашел на сайт ЦРУ, с карты скопировал сообщение, вставил в окно обратной связи и в конце забил новый адрес электронной почты. Он отформатировал съемную карту памяти, зашел в историю браузера и почистил ее. Выключил ноутбук, заказал еще кофе и 50 граммов самого дорогого коньяка. Покрутил бокал, понюхал. За удачу. Залпом выпил и тут же осушил чашку с горячим кофе.